Подпись «Инициалами» была сделана по ее собственному настоянию, когда она передавала портреты в Дармузею. Всего же она подарила России десятки работ Матисса и ни за одну из них не требовала благодарности. Больше 20 лет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 Сейчас эта дорога кажется фантастической, но в начале XX века подобными путями прошли многие русские люди. Лидия Делекторская родилась 23 июня 1910 года в семье детского врача Николая Ивановича и его супруги Веры Павловны.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 Тогда он и написал то самое объявление о поиске помощника, которое попалось на глаза Лидии. Удивительно, но из множества претенденток художник, всегда предпочитавший южных смуглых женщин, выбрал именно ее, статную светловолосую славянку, плохо говорящую по-французски. Как оказалось, Матисс увидел в ее приходе мистическое совпадение –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 И Лизия снова оказалась без работы, Но через четыре месяца Матис нашел ее. Его супруги Амилей, из-за болезни прикованной к постели, требовалась сиделка, и Матисы решили снова пригласить Лидию, которая понравилась им молчаливостью, исполнительностью и мягким характером.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 До этого я над живописью вообще мало задумывалась, вспоминала позже директорская, И даже тот факт, что Анри Матисс был художником с мировой известностью, долгое время оставался для меня абстракцией. Понаслышке я это знала, но я этим не прониклась, до меня это не доходило. Матисс это видел, но вину мне этого не ставил и не старался меня поучать. Он лишь поддерживал мой интерес к его работе.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 однако художник все же предпочел остаться во Франции. Была ли тому причиной невозможность оставить дома картины, или нежелание оставлять Лидию, или ухудшившееся здоровье, кто знает. В начале 1941 года у престарелого Матисса обнаружили рак желудка. После двух тяжелых операций в Лионской больнице он был практически прикован к кровати. Врачи считали, что не протянет и полугода.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 который испытывал Матис со своих близких. Из всей семьи только Лидия была рядом с ним. Война разбросала детей художника по всей стране. Делекторская разбивалась в лепешку, чтобы обеспечить пожилому художнику достойную жизнь. И именно благодаря ей Матис все это время продолжал работать. Он передвигался по мастерской в инвалидной коляске, быстро уставал. И Лидия стала его правой рукой, помогая ему во всем, от добывания денег до замешивания красок.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 Когда война закончилась, Лидия была так счастлива за свою прежнюю родину, что решила послать в подарок СССР рисунки Матисса. «Россия праздновала победу, но ценой скольких страданий!» – вспоминала директорская. «Что же до меня, то я пережила войну довольно пассивно, под теплым крылышком Матисса. Конечно, меня тоже не миновали какие-то трудности, но все же куда меньше».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 «Учитывая то, что почти все время я посвящала Матиссу, у меня даже не было возможности тратить свое вполне достаточное, но ну и не очень высокое жалование», – писала директорская. «Я не кокетка. Большую часть жизни я проводила в рабочем костюме, не сходила с ума от золота и драгоценностей, и мне не нужно было содержать престарелых родственников. Благодаря этой невольной экономии мне удалось приобрести произведения, о которых я ужасно мечтала».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 Прекрасно знавший цену деньгам и умевший с ними обращаться, он обладал редким тактом. Зная, что кому-то нужны деньги, он никогда не унижал человека подачкой, но находил способ помочь так, чтобы не обидеть. Одной из последних масштабных работ Андрея Матисса был проект «Часов нечеток» в Вансе, с которым связаны интересные истории.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 который написал в одной из своих книг, что главной вдохновительницей Матисса благодаря великолепной пластике, красоте и выразительности лица, благодаря уму и характеру остаётся Лидия Делекторская. Со временем она сама написала Матиссе две монографии. Как бы легко и просто. «Анри Матисс. Живопись. 1935-1939». И «Анри Матисс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 Усилиями ее родственников через несколько лет прах Лидии Делекторской перевезли в Россию. Ныне она покоится на кладбище Павловска. На памятнике выбиты слова Пикассо. Матисс сохранил ее красоту для вечности.